Глава седьмая Одним движением Серега втащил тетю Иру в квартиру. «Как интересно!» Мужчина, навис над нежданной гостьей, сложил руки на груди. «И что говорят?» Из комнаты вышел Даня, отзеркалил позу брата. Тетя Ира старательно вытягивала шею, пытаясь разглядеть что-нибудь интересное за спинами двух плечистых парней. «Вообще я сплетни не собираю». «Вам в нашем подъезде любой скажет, да». Кивнув сама себе, продолжила. «Просто сейчас об этом весь двор говорит». Она сделала большие глаза и, понизив голос, продолжила. «С работы хожу тут по тропинке возле балконов. Ага, так короче. Вчера как чувствовала. Голова разболелась, с работы отпросилась». Братья одинаково выгнули брови. Им было интересно, что там должна была почувствовать совершенно чужая женщина. Иду я тут домой, смотрю, сумочка под кустами лежит. Модная, видно, что дорогая. Ну, думаю, уронил кто. Только в нее уже уличные коты нагадить успели, сволочи такие. В сумке телефон разбитый и документы. Ну, я почистила как могла, хотела владелица вернуть. Теть Ира сама себе покивала. А во дворе народ обсуждает, что Витя с какой-то полуголой бабой из подъезда не так давно выбежал. Ну, я не сплетница, мне совершенно неинтересно. Отрицательно покачала головой и с азартом продолжила. Алла, оказывается, мужа с этой девкой застукала и выгнала, и гантели на машину скинула. Так где, говорите, Алла сейчас?» «А мы ничего не говорили?» — ухмыльнулся Даня, зло сверкая глазами. сумку хозяйки хозяйке-то вернули?» «Конечно, мне чужого не надо. Жаль, что телефон разбился». Тетя Ира была расстроена, что дальше в квартиру не пускают. «Татьяна это меня так благодарила!» Сергей оглянулся на брата. Соседка очень сильно помогла восстановить картину случившегося. «Извините, мы тут кота покормим и за ним уберем, и по делам дальше поедем». Распахнув дверь, выставил любопытную женщину в подъезд. Вот зараза, сейчас побежит обсуждать последние новости. И сверху кучу подробностей добавит, для красочности. Даня пожал плечами. Что делать будем? Морду бить, какие еще варианты? Сергей открыл кладовку в поисках кошачьего наполнителя. Найдем и объясним, что хоть Алла у нас жутко самостоятельная и независимая, все равно наша сестра. Слышь, троглодит, обратился к коту Даня. «А в сумку не ты случайно дела сделал?» И показалось мужчине, что на хитрой наглой морде Гарика появилась улыбка. «Так он тебе и сознался!» — хохотнул Даня. «Это же Алкин кот, без адвоката и слова не скажет». Рыжий, обнаружив чистый лоток, тут же его и обновил. Он был очень чистоплотный кот. «Ну ты и морда!» — погрозил кулаком Серега. «А раньше не мог?» Вздохнув, принялся опять менять наполнитель. Гарик в ответ фыркнул и пошел на кухню. Остановившись в проеме двери, повернулся и требовательно мяукнул. «Эй, тут котик голодный!» «Разбаловала тебя Алла, разбаловала! Чудовище ты рыжая!» Даня пошел следом, чтобы покормить и налить зверю воды. Хвостатого нахала все любили. Такого ласкового кота еще поискать. Гарик часто приезжал на родительскую дачу. Дозором обходил грядки, гонял птиц, разок даже поскандалил с лягушкой. А еще любил грызть огурцы на грядке. Светлана Николаевна даже не ругалась, видя только хвостики. Иногда Гарик мнил себя аристократом и нюхал розы, и делал это с таким видом, будто является знатным цветоводом. Пока Рыжий поедал свою еду, Даня щелкнул кнопкой чайника и залез в холодильник. Аппетит разыгрался зверский, а с утра позавтракать не успел. На кухню вошел Сергей. Не представляю, как родителям сказать. Он прислонился к подоконнику задом. Это будет настоящий шок. То есть жена беременна, а он... Кулаки среднего из братьев были немаленькими. И притащился же сюда с этой бабой. Морду набить однозначно. Даня подал кружку с чаем брату. Только найти надо как так его матери ехать неудобно. В понедельник на работе выцепим и объясним, почему не стоит в дом всякую дрянь тащить. Ладно, хватит тучи гонять. Помыв кружку, Сергей убрал ее в шкаф. Так, лохматый, сильно не шкоть, и корм весь разом не хомяч. Завтра утром кто-нибудь заедет тебя накормить. Мужчины ушли, а Гарик еще долго сверлил взглядом дверь. Он вчера долго мяукал, после того, как хозяйку увели чужие люди, от которых резко пахло. Этот же запах едва уловим был и на одежде пришедших его кормить. И так обожаемой хозяйки долго не было, а ее муж спасибо хоть кормил. Посидев еще немного, Рыжий пошел заниматься важными делами. Нужно доживать носок и подрать валяющиеся на полу вещи. Хотя лучше бы сидел у Алы на руках и мурлыкал. Один он не очень любил оставаться. Но тут чувствовал, случилось что-то совсем нехорошее. «С котом надо будет что-то решать!» Парни спускались по лестнице. «Хорошо не собака, выгуливать не нужно. Блин, мне на съемную забрать Гарика нельзя!» Даня почесал кончик носа. Алла тоже так часто делала. «Ну, пока ездим, проблем нет». Выйдя из подъезда, Серега пиликнул сигналкой. «Наверное, мама заберет». Да и мелкую после операции одну, скорее всего, оставлять нельзя будет. Урою, гада! Уроем!» — поправил его Даня, садясь в машину. «Денис в стороне тоже не останется». «Вообще такого от Витьки не ожидал». Сергей только покачал головой. «Нет, но он, конечно, не отказывается провести время с разными девушками. Так ведь никто из них ему даже не постоянная партнерша». В больнице за эти три часа ничего не изменилось. Новостей по-прежнему не было. Алла в реанимации. Мать как будто резко постарела на несколько лет. Отец осунулся, оба усталые. Уговорить их поехать домой не представлялось возможным. — Витенька где? — сразу спросила Светлана Николаевна. Едва сыновья остановились возле них. — Слился, Витенька. Сергей, засунув руки в карманы, качался с пятки на носок. Он не мог смотреть в глаза маме. Даня вздохнул. О том, что творится в квартире, решили умолчать. «Если верить любимой соседке Аллы», — сарказмом произнес он, то весь двор наблюдал, как сестра выгнала мужа и его любовницу. Так что Харек явно где-то затаился, знает же, что после такого ему ничего не светит. «Я звоню сватье!» — решительно заявил отец. «Пусть знает, какой муж из ее сына!» — Саш, не надо! — Светлана Николаевна положила ладонь на плечо мужа. — Не хочу ни с кем разговаривать. Мало им было того, что дочь лежит в реанимации. Виктор спутался с какой-то девкой. Так еще и врачи их ничем не порадовали. Настоятельно посоветовали всем ехать по домам. Пациентку в обычную палату переводить пока не будут. Поднялась температура. Останется в реанимации до стабилизации состояния. Только и пояснили им. Все под контролем. Александр Петрович за руль сесть был не в состоянии, его жену вообще увезли на капельницу от таких известий, пришлось теперь уже родителей водить по врачам. В итоге жарких старших накачали успокоительными, и Сергей повез их домой. Денис и Данил пообещали по очереди дежурить в больнице. «Пошли в кафе жрать охота». Проводив взглядом машину брата, предложил Денис. «Заодно и расскажешь, что там произошло на самом деле». Даня и не сомневался, что старший братец поймет, что они не договаривают. Он всю свою жизнь с ними знаком и знает, как облупленных. Да, узнаю, Алло. Денис задумчиво помешивал чай. Она у нас девушка горячая, порыльстая, а Гарик прямо рыжий мститель. Беседу все же провести нужно, вдруг вздумает вернуться в семью. Думаешь, хватит наглости? Оба замолчали, пока официантка убирала тарелки. Хотя хватило же наглости притащить любовницу в дом. Даня вздохнул. Что делать будем? А что делать? Приглядывать за родителями и дежурить в больнице. Вдруг нужно будет лекарства достать, доплатить, сам понимаешь. Ну, с Витей пообщаться. Серый вернется, вот и обсудим. Пожалуйста. С улыбкой протянул подошедшей официантке деньги за обед. У вас очень вкусно готовят. Девушка в ответ засияла улыбкой. Ей очень понравились вежливые молодые мужчины. Когда вернулся Сергей, поделили обязанности, чтобы и в больнице кто-то был, и при родителях. Данила, как самого младшего, отправили приводить квартиру в порядок. Да и ночевать решили там же, за Гариком присмотреть и будущего бывшего зятя, если что, встретить со всей родственной теплотой. Остаток субботы, воскресенье и понедельник прошли в тяжелом ожидании. Температура у Аллы держалась, к ней никого не пускали. Все вздохнули с облегчением только утром во вторник, когда врач сообщил, что состояние стабилизировалось, и они переводят пациентку в обычную палату. На работе сказали, что оформят больничный, и если вдруг понадобится, пообещали оказать посильную помощь. К вечеру во вторник родственникам разрешили навестить Аллу, но пока только родителям. — Доченька, как мы все напугались! — Светлана Николаевна сидела возле больничной койки и держала Аллу за руку. Отец накрыл их руки своей большой ладонью. «Доктор говорит, теперь все хорошо будет». «Будет. Куда денемся?» Алла в ответ сжала руку матери. «Как там Гарик?» «Нормально, твой бандит», — улыбнулся отец. «Накормлен, напоен, под присмотром». «Спасибо». Девушка заплакала. «У нее просто замечательная семья». А Виктор? И с кем? С Танькой! Добилась все же своего. Я на развод подам, как только буду в состоянии. Подавай, дочь, — твердо сказал отец. Мы поддержим. Уже все знают, да? Невесело усмехнулась Алла. Ты выздоравливай, за кота не волнуйся, на работу сообщили. Вот выпишут, тогда и решим. Александр Петрович, наклонившись, поцеловал дочь в щеку. «Мне телефон нужен мой. Помню, что успела взять сумку. Мам, сможешь узнать, где он?» — попросила девушка. «Завтра принесем вместе с зарядкой. Обождут твои подружки. А начальника мы предупредили». И уже обращаясь к жене, Жаркий-старший добавил. «Все, прекращай тут потоп. Пошли домой. Аллочке отдыхать нужно». Рыжая сразу уснула. Пусть родители и были у нее минут десять, а устала, будто мешки таскала. Почему с ней это случилось, девушка думать не хотела. Все потом. И заявление, и дележка квартиры. Что ее сейчас волновало в первую очередь? Сможет ли забеременеть снова? Когда-нибудь?